издательство 1С Publishing и агентство Frontline Креатив представляют. Алан Нукланд. Эпоха Полтины. Декста Квинта. Глава первая. Аэгис Материум. Часть первая. С каждым новым днем становится все сложнее открывать глаза, смотреть в потолок, покрытый желтыми разводами, и лежать в неподвижности на впивающейся в спину жесткой кровати до тех пор, пока твое тело не занемеет окончательно. Но вскоре нестерпимая головная боль заставляет подняться, чтобы найти способ избавиться от нее. Холодная вода из ржавого крана никогда не помогает ему почувствовать себя лучше зато немного бодрит и смывает остатки сна. После этого взгляд обычно ловит свое отражение в мутном зеркале, вот только лицезрение собственной заросшей и опухшей рожи уже давно не воодушевляет. Да и вид запущенного жилища, заваленного бутылками и окурками, оптимизма не прибавлял, как и жуткое похмелье, которое дарит поганое ощущение нагадивших в рот кошек. Ко всему прочему, ни в одной бутылке не сохранилось даже капли дешевого алкоголя, который сейчас так необходим больной голове. Поэтому все, что ему остается, это взять мятую пачку папирос и хрипло выругаться. Последнее. Спички пришлось поискать, но вскоре нашлись и они. Лежали в кастрюле с какой-то жижей, когда-то, вероятно, бывшей супом. Первая спичка сломалась. Вторая стерлась о влажную ленту. Третья загорелась, но тут же погасла. И тогда он взорвался. Коробка со смачным шлепком впечаталась в стену. На пол полетели кастрюли, забрызгав его ботинки вонючей дрянью. Стул разлетелся в дребезги вместе с зеркалом, кровать была перевернута. Тело трясло, сердце яростно билось, а грудная клетка горела от сухого кашля. «Мессер Кейн, ваше состояние оценено как нестабильное. Вам рекомендован визит к врачу». Монотонный, безжизненный голос, исходящий из головы декоративного оленя, прибитого к стене над кроватью, выводил из себя еще сильнее прежнего. «Заткнись! Совет бездушной дряни мне нужен в последнюю очередь!» хриплым голосом огрызнулся Кейн. «Состояние вашей психики на данный момент неуравновешено. Вы можете представлять угрозу для общества. Я обязан сообщить вам, что это может привести к очередному предупреждению, которое будет внесено в ваше личное дело. Согласно моим данным, существует опасность депортации из Республики Акмей». «Катись в бездну!» Брошенная бутылка разлетелась об оленью голову И оставила ее без одного рога. Натянув валяющуюся у порога изношенную куртку, он покинул дом. Дверь с облупившейся зеленой краской уже осталась за спиной, но до него все равно донеслось отдаленное Добро дня мэскен. Застегивая по дороге редкие пуговицы. Кейн кривил обветренные губы в злорадной усмешке. Судя по всему, его надзиратель нуждается в починке. Хотя это и не совсем хорошо. Несмотря на свою услужливость, антураж уже наверняка доложил о случившемся часовым. Должно быть, уже наступило утро, поэтому на улице было довольно людно, и он буравил взглядом черных глаз каждого. «Кто же из них сейчас подойдет к нему?» Возьмет под руку, и вежливым тоном попросит пройтись с ним. Может, вот этот толстый очкарик в старом сером костюмчике? Или вот эта девка с кривым носом, протирающая витрину грязной тряпицей? Хотя, почему бы этим кем-то не быть пацаненку с жидкими волосенками, который смотрит на него своими ярко-голубыми глазами? Виски стянула тупая боль, и перед глазами все поплыло. Чувствуя, что вот-вот свалится посреди мостовой, Кейн, расталкивая прохожих, доковылял до стены и привалился к ней спиной. Запрокинув голову, он вперил затуманенный взгляд в свинцовые облака смога, что едва светлели над головой. Кейн усмехнулся. «Ну вот, он был прав. Утро уже наступило. И вновь впереди ждет темный, мрачный, без единого луча света день». Этот чертов смог держится уже порядка двадцати суток, если не больше. Двадцать дней без солнца. Это угнетает, вгоняет в тоску и уныние, от которой только один выход — напиться до беспамятства. Оторвавшись от стены, он пошел дальше. Выйдя на набережную, с которой открывался вид на порт, Кейн встал у парапета. Ноздри щекотал соленый запах моря, Холодный ветер трепал неряшливую одежду, а шелест волн успокаивал ноющую голову. Иногда, очень редко, он испытывал жгучее желание плюнуть на все и сесть на один из множества кораблей, которые прибывали сюда чуть ли не каждый день, и уплыть. Куда? Да хоть куда-нибудь, лишь бы подальше. Говорят, многие ветераны подались в накруж. Там их навыки еще хоть кому-то нужны. Но стать наемником означало вновь взяться за шпагу и проливать кровь. А для этого Кейн был уже слишком стар. Хотя странно такое говорить в его-то 44. К тому же, если ему захочется неприятностей, то их можно найти и в Акмее. Словно в ответ на его мысли, позади раздался песклявый голос. «Огонька?» От неожиданности он слегка вздрогнул, кулаки непроизвольно сжались. «Оу-оу! Полегче, Брустер! Это всего лишь я, а не секурист какой!» Узнав в мелком, лысеющем толстячке Тайла, Кейн расслабился. «Что тебе нужно, Шемид?» «Я не в настроении чесать языком с журналюгами». Шемид встал рядом и достал портсигар из внутреннего кармана синего сюртука. «А ты вообще когда-нибудь бываешь в настроении? Ладно, ладно, не смотри и так, а то еще дырку во мне прожжешь». «И вообще, мы с тобой не виделись уже без дну времени, а ты мне едва голову не проломил из-за того, что я наивно поинтересовался, не нужно ли тебе огонька. Ироничная была бы смерть, не находишь?» Протянув ему портсигар, поспешил добавить «Лантанские! Угощайся!» Взяв папиросу, дождался, пока Тайлз зажжет спичку и подкурил с его руки. Дым заполнил истомившиеся легкие, и он невольно задержал дыхание и прикрыл глаза. Отменное куриво! Хотя другого на лонтании не производят. «Слышал, ты все так же работаешь портовым грузчиком?» Голос Шемита вернул его обратно в реальность. Верно слышал. Чтобы ему ответить, пришлось выдохнуть весь дым. Опережая вновь открывшего было рот журналиста, задал свой вопрос: Что тебе от меня нужно, Шемит? Ты ведь наверняка не зря наводил справки про мою работу, и тут сейчас стоишь не просто так. Тайл как-то сразу стушевался и замолчал. Его маленькие глазки забегали по пристани и, наконец, взметнулись к небесам. «Двадцать второй день без солнца, Кейн! Тебя это не пугает? Кто-то уже говорит, что в этот раз темные дни продлятся дольше и даже побьют бывший рекорд в четыре десятка». Проклятый смог. Многие даже ставки делают. «О! И о конце света, кстати, лопочут!» «Делексиаты вообще беснуются по этому поводу!» Готовиться со дня на день отправиться в бездну. Представь себе!» Журналист хлопнул его по руке. «Они даже выявили конкретную дату. Не верится, конечно, но все-таки...» «Ты виляешь, как блудливая корова, Шемит. Меня это начинает раздражать». Тайл покосился на него и натянуто улыбнулся. «Извини, нервы!» Я так-то действительно по делу к тебе. В общем, в прошлый раз, ну, тогда, когда ты мне помог разгрести то дело с фальсификацией трудовых данных от подрядчиков, он нервно огляделся. Тех подрядчиков, короче. Это мне помогло, и моя газетка поднялась. Адаманский вестник уже не бульварное чтиво. Меня теперь спонсируют большие люди, кое-кто из партии гуманистов. «Ты ведь знаешь, что сейчас начнутся выборы правящей партии!» Кейн кивнул, затягиваясь. «Что-то такое слышал?» «Ну так вот, политическое противостояние в самом разгаре. Консерваторы опасаются, что их обойдут мягкотелые человеколюбы, а либералы боятся прихода к власти силовиков, у которых из-за того, что консервы дали слабину, появились неплохие шансы на победу» а это знаешь ли чревато последствиями начиная от полной изоляции республики и сворачивания всех интеграционных процессов и заканчивая реабилитацией военщины с такими перспективами кто угодно занервничает тайло близнул пересохшие губы приблизился к нему почти вплотную и понизил голос и для того чтобы всего этого избежать Победу должна одержать партия гуманистов. А для этого... «Для этого тебе нужен компромат на милитаристов», – Кейн криво усмехнулся. «Не обязательно, хотя лишней такая информация не будет», – не моргнув глазом, ответил Шемид. «Но основной стратегией все же является подтверждение того, что партия выполняет свою работу и выполняет ее хорошо» и я, как заинтересованное лицо, всячески им помогаю в поисках оной. Так вот, мне тут шепнули, что сейчас гильдия Аэгис Материум набирает добровольцев для работы на Яме Винтада. Все бы ничего, вот только шибко много ребят с военным прошлым они набирают. Соображаешь, в чем тут соль? Задумчивым взглядом, провожая освещенную тусклыми фонарями Баркентину, которую он вчера закончил загружать товаром, предназначенным для Эгвигади, Кейн пустил в ее сторону струю дыма. На этой крошке даже пушек не было, что, по его мнению, было весьма скверно. Хоть воды да и Эгвигади и были сравнительно спокойны. Эгида набирает ветеранов? А ты ничего не путаешь ли? Не тебе мне напоминать о том, что никаких ветеранов нет и не было в помине, м? Не мне, ты прав, но тем не менее это так. Гильдия набирает их в том числе через непубличное общество фронтовиков, которые существуют под патронажем милитаристов. Не спрашивай, как я это узнал. У меня тоже есть связи, а после твоей помощи их изрядно прибавилось». Он самодовольно улыбнулся. «Эгида имеет политическое лобби, а значит, если они нечестно ведут игру и нарушают гуманитарный закон, то для либералов это будет плюсом!» «Только если это удастся доказать!» Кейн сплюнул. «Может, там и рыть нечего?» «Не соглашусь. Если там все так гладко, тогда зачем столько солдат?» С нажимом спросил Тайл. Зачем усиливать свою и без того немаленькую армию? Нет, здесь определенно что-то нечисто. Поэтому я и пришел к тебе. Ведь ты у нас ветеран. Я и подумал, что... Что я был бы тебе полезен, а? Прервав его, Брустер угрожающе придвинулся к мгновенно вспотевшему журналисту и грубо ткнул его в грудь двумя пальцами с зажатой в них папиросой пел от которой упал на аккуратно выглаженный синий сюртучок толстяка. «Позволь мне уточнить, Шемид, ты хочешь, чтобы я кинул работу грузчика и помчался на винтаду вынюхивать сенсацию в твою бульварную газетенку? А ты подумал своим маленьким мозгом, что после этого мне путь в Акмею заказан?» Не выдержав его прямого взгляда, Тайл поспешно отвел глаза. Кейн. Кейн, тебе лучше меня известно, что на харчах грузчика состояние не сколотишь, залопотал он, особенно ветерану колониальной войны. Ты в зеркало-то себя давно видел? Ты спившийся алкоголик, брустер! А я прошу тебя оказать обществу неоценимую услугу. Услугу, которая важнее того, что ты половину дня горбатишься на себя, а вторую на благо города. От этого, возможно, зависит будущее республики. А насчет высылки из города? Я же тебе не за бесплатно это предлагаю. Марок хватит на то, чтобы прикупить себе домик где-нибудь на Эгвигаде. Ну, что скажешь? Скажу, что мне пора возвращаться и батрачить грузчикам в порту. Выбросив окурок в темные воды Акмейской пристани, Он кинул последний презрительный взгляд на Тайла Шемита и ушел прочь.